То, что кроны есть сад, не сомневайтесь. Переплетаясь огромные ветви, образуют некую твердь, по которой можно расхаживать, не боясь потерять равновесие. Все покрыто сочными листьями. Если вы оступитесь, нижний ярус, раскинувшись не менее густо, вас неизбежно задержит. Присовы купите бурлящую повсюду жизнь. Птиц здесь на такой высоте великое множество. Этот феномен еще предстоит изучить. Можно теперь понять, почему отдельные храбрецы уже высаживаются на знаменитую терра инкогнито. Неудивительно. Говорят, там есть вместительные дупла. При желании на отдельных ветвях можно разбивать и палатки. Мы думаем, вскоре от верхолазов не будет отбоя. Несомненно, уляжется пена, все вокруг успокоится. и русское чудо, без сомнения, займет свое место рядом с Эйфелевой башней и Тадж-Махалом. National Geographic, фотографии прилагались. Тот журнал оказался прав. Паника как-то сама собой стихла, москвичи утихомирились. Детишки от этой, вдруг выпершей посреди столицы, раскидистой мощи приходили в восторг. Тем более на дереве во множестве появились и куницы, и белки. Власти... расселяли по всем гостиницам экстремальных туристов. Затем кучно со всех вокзалов, а э р о п о р т о в полезли не экстремальные. Фотографы постоянно запечатлевали хороводы по 1150 человек, схватившиеся за руки и обмеривающих таким образом неслыханной толщины ствол. Какой-то сумасшедший дубновский физик подсчитал, Из подобных и, вне всякого сомнения, качественных кубометров при желании можно поставить не менее десятка тысяч двухэтажных удобных коттеджей. Внушительная госкомиссия, позабывшая о сладком сне, самым внимательным образом приняла спелеологов. На охотном раздался затем всеобщий вздох облегчения. Корни направились вглубь, не разбивая метро. Что касается бедной высотки... Экскаваторы знали дело, самосвалы не отставали. Через месяц поспешных работ бульдозеры раскатали площадку, потрясенных пенсионеров рассеяли по окраинам, а кое-кого по особому распоряжению оставили даже и в центре. Пришло время для осмысления. Архитекторы не расстроились. Конечно, Игдрасиль не являлся техническим чудом, но все же памятник Машке, оказавшись природной данностью, имел право на существование. Даже карбюзьисты с этим не спорили. Орнитологи т е вообще скакали от счастья. Вертолеты постоянно фиксировали новые птичьи виды, облюбовавшие это зеленое море. Среди пернатых замелькали экземпляры, почти что вымершие и вдруг нежданно-негаданно там объявившиеся. Сенсацией оказалось появление на самом верху пары белоснежных орлов. Да, мировое дерево, в которое так удачно проросла Егоровна, Крона заслоняла столицу, и, судя по всему, готовилась заслонить и страну. Невиданной высотой оно выбивалось из всех градостроительных планов, но подобный феномен в истории все-таки был единственен. Увы, но в зал заседаний Думы проползла мировая политика. Ошарашенные американцы, из-за ветвистой Угаровой, их космической разведкой окончательно потерян был Кремль. Все силы бросили на создание местного лобби, пригрозив кое-кому из заседающих разглашением тайн. Намек депутаты молниеносно поняли, выводы тут же сделали. Убрать Игдрасиль обычными средствами не представлялось возможным. Умы засели за создание средств необычных. Мысль о неизбежном конце московского монстра с тех пор с удивительной последовательностью внушалась миллионам сограждан от Амура до Темной Балтики. Правда, и в Москве, и в далекой Оттаве разбушевались сторонники чуда. Но ребята из л э н г л и развернулись не на шутку. Мерседес известнейшего на весь свет древолюба сэра Джона Чарльза Растмайера чрезвычайно проворные доброжелатели напичкали кокаином. Полиция, разумеется, прибыла вовремя. Операцию по нейтрализации антиглобалистов впоследствии признали одной из самых блестящих. Заинтересованность Янки распростерлась и до передачи московским властям сверхсекретных военных лазеров, способных за доли секунд рассекать корпуса из титана. Один такой огромный прибор играючи разобрался с десятком поставленных в ряд старых, добрых, надежных абрамсов.